Виталий Зыков. Мир бесчисленных островов 5. Ученик своего Учителя. Том 1. Ветер Свободы. Путешествие лишь тогда имеет смысл, когда у тебя есть куда возвращаться последние слова безымянного младшего магистра, казненного за предательство интересов Колледжа Белых Перчаток. Глава 1 В которой герой меняет место жительства На площадку перед разрушенным порталом в реальность Мритлока Малк заходил дважды в день, утром и вечером. Утром, чтобы понять, сколько еще пядей земли поглотило за ночь бешено крутящаяся в воздухе клякса пространственного разрыва. А вечером вечером, чтобы поискать новые следы гостей за пределье. По какой-то причине бестелесные порождения извращенных пространств предпочитали штурмовать все еще сохраняющиеся барьеры между мирами именно в светлое время суток, и далеко не всегда их попытки кончались неудачами. Сотканные из серого тумана многоногие загоголины, словно бы отразившиеся в кривом зеркале жуки, гроздья чего-то вроде затянутых катаракты глаз, За прошедший год Малк успел увидеть столько разного рода гнуси, что лишний раз о ней ему даже вспоминать не хотелось. Но что делать, если каждая новая тварь – это всегда угроза? Что делать, если однажды, а если совсем точно, то через два месяца после попадания на план Некрополя он уже проморгал появление потусторонних монстров и едва не погиб, подслаженная атакой собравшейся пока еще в стабильном мерке стаи? Нет уж... Больше Малк подобных ошибок не повторит. И никакая лень его не заставит пропустить этот дозор. А вот и очередная гадина, пробормотал Малк, совершая свой 330-й обход границ и натыкаясь на медленно ползущую по земле каракатицу. Впрочем, справиться с тварью было просто. Сначала расчленить клинком на части, потом хорошенько приложить рассеиванием. А когда тело гости превратится в лужицу пузырящегося нечто, заключить ее в круг и провести локальный экзорцизм. В отличие от червеподобного обитателя проклятого манора, эти порождения за предели бессмертием не обладали и раз за разом уступали усилиям Малка по их уничтожению. — Все, что ли? — пробормотал последний ученик тияза Черепа и снова обошел портальную площадку по кругу. Больше никаких следов найти не удалось, и он с облегчением выдохнул. Численность прорывающихся через барьеры тварей, кажется, пока держалась в прежних границах, а значит, до окончательного распада внешней оболочки той пространственной лакуны, где располагался Некрополь, было еще далеко. Неизбежная гибель в локальном катаклизме снова отодвигалась на неопределенный срок. Ну, разве не чудесно? Вообще говоря, если бы не угроза разрушения того мира, куда он попал волею господина Тияза, и где оказался заперт на целый год. То своей судьбой Малк был бы доволен. Как же? Избежал пленения столпами, не стал козлом отпущения в махинациях мастера, ускользнул от смерти в бою, и даже после всего попал не в какой-нибудь филиал ада на земле, а во вполне пристойное место, почти курорт. Разве что с едой имелись сложности. Диеты из свежих и засушенных яблок, груш, ягод, съедобных коренев и похожих на сранчу насекомых, уже успела оста демонить. Однако в противовес данному неудобству он получил возможность несколько остепениться, отдохнуть от суеты последних месяцев и заняться наконец собственной жизнью. А это уже дорого стоило. Во всяком случае, под руководством господина Тияза подобного рода вещи он точно позволить себе не мог. Бежал, куда говорили, делал то, что приказывали, и тренировал только те навыки, которые либо были нужны непосредственно для выживания, либо соответствовали потребностям мастера. А ведь хорошим магом так не стать. И вот теперь Малк смог исправить имеющийся недостаток и сосредоточиться на собственном развитии. Спокойно и без надрыва завершил освоение трех призрачных пульсов. К его удивлению, практике трех оставшихся слоев не помешало даже отсутствие зеркала Друзала, Так что он закончил изучение тайного искусства уже на исходе одиннадцатого месяца своего заточения на плане Некрополя. Сначала свел воедино и сформировал некоторые представления о своих способностях и навыках, а потом набросал примерный план дальнейшего развития. Попав в ученичество господину Тиязу, он от подобной практики по сути отказался, однако теперь снова взялся за старое. И то, что получилось, ему весьма понравилось. Так что теперь, если ему удастся-таки вырваться из пространственной тюрьмы, он точно будет знать, что делать дальше. Однако и это не все. В свободное от тренировок время Малк не только разложил по полочкам оставшиеся после распада семени духа знания о магии иллюзий, но даже смог набросать неоптимизированную формулу своего первого заклинания второго круга. Теперь оставалось лишь показать ее специалистам по адаптации чар. Самому Малку, тем более в отсутствии арифмометра, подобного рода задача была не по плечу. И его первый шаг к созданию третьего нимба можно было бы считать выполненным. Правда, что делать с двумя другими заклинаниями, которые ему как бы вроде одиночки, просто неоткуда было взять. Малк пока не имел ни малейшего представления, но это уже дело десятое. Задачи надо решать последовательно. Разберется с одним, а там очередь другого придет. Потому как у него ведь не только с чарами уровни бакалавра сложности имелись. Как власть на желтом уровне улучшать, непонятно, как основу укреплять, и где взять допуск каналу гудовилки и школы пепла, тоже непонятно. Одно хорошо, хотя бы для последовательного развития резерва и скорости поглощения силы эликсиры больше не требовались. Малк совершенно ясно ощущал, что перечисленные качества, пусть и крайне неторопливо, но все же росли. И это однозначно. Заключение в тюрьме разрушающегося плана для него точно пошло в плюс. Мысленно поаплодировав своим успехом, Малк развернулся спиной к пространственному разрыву и неторопливо зашагал по направлению к ближайшему саду. По графику до первой тренировки оставалось еще порядка часа, и он надеялся успеть оборвать оставшиеся после вчерашнего большого сбора плоды. Радости подобной работы ему, конечно, не доставляла, один только аромат яблок и груш с некоторых пор вызывал у него тошноту. Но и деваться было некуда, без еды он долго точно не протянет. Вот только сделать Малк успел всего несколько шагов, провал за грань миров внезапно забурлил, и из его глубин выстрелило огромное, Похожий на скопление шевелящихся волос щупальца, и, обмотавшись вокруг пояса, Малка попробовала его рывком выдернуть из плана Некрополя. «Сука!» — зарал от неожиданности Малк, но моментально сориентировался, извернулся и вцепился призрачными руками в конечность потусторонней твари. Из полупрозрачных ладоней потекли потоки разъедающей магию силы, После достижения Малком бакалавра рассеивание заметно усилилось и стало гораздо более гибким в использовании. Обычные же руки бешено заработали клинками, так что уже через пару мгновений щупальца оказалось перевито, и Малк рухнул на землю, лишь самую малость, не долетев до границ разрыва. «Ярох! Ярох! ярох ерох! Зарычал Малк, торопливо отползая от провала и попутно укрепляя силой постоянно прикрывающей его панцирь. После нападения стаи тварей за предели он предпочитал его носить не снимая, как, впрочем, и спать в защитном круге. И произошедшее подтвердило, что делал он это не зря. Контакт с конечностью монстра за предели, энергетический кокон едва пережил, и вряд ли незащищенная кожа Малка, случись ей соприкоснуться с плотью чудовища, оказалась бы крепче. Он уже был в шагах в тридцати от пространственной аномалии, когда оттуда вылетели теперь уже сразу четыре щупальца и принялись наотмашь хлистать всюду, куда им только удавалось дотянуться. Во все стороны полетели пыль и песок, а когда под удар попали немногие уцелевшие после разрушения врат статуи рыцарей, то к этому добавились еще и обломки каменных фигур. Становилось совершенно понятно, что еще некоторое время назад, казавшийся таким стабильным разлом, на деле стремительно шел в разнос. Причем не сам по себе, а благодаря помощи из-за пределья. Лучше бы проход в пекло открылся, честное слово. Процедил Малку, удалившись от портальной площадки, и сажене на пятьдесят. И снова оглянувшись. Была у него надежда, что прорыв твари ограничится одними только щупальцами, Но когда увидел, как из самого ее центра извергается миллиона похожих на волосы прядей, превращая пространственную аномалию в некое подобие огромного уродливого цветка, сожалением от нее отказался. Ставший ему домом тюрьмой мирок доживал последние дни, если не часы. Проклятие! А ведь он еще утром был уверен, что у него есть время» чтобы хорошенько проверить заботливо выстраиваемый последние полтора месяца путь для побега. Как же все не вовремя. Еще раз оглянувшись на рвущееся в лакуну чудище, чернота уже полностью поглотила портальную площадку и теперь ползла дальше. Он сначала свернул в турощицу, рощицу, что была ему домом, а потом, нагруженный немногочисленными запасами, затрусил к сломанным вратам уже непосредственно в Некрополь. Туда, где у него располагалась ритуальная фигура, призванная помочь бежать из этого сломанного мира. Сама по себе идея создания тайного лаза из пространственного узилища пришла Малку в голову довольно быстро, седмицы не прошло. Практически сразу, как он понял, что ни столпы, ни госпожа Лиара прорываться на организирующий план реальности, а значит и прервать его вынужденное заключение, не собираются. По первости, даже запаниковал, думая, что подобная задача ему не по плечу, но потом хорошенько поразмыслил, оценил свои возможности, вспомнил, как его похожим образом уже выдергивали из мира проклятого Манора, и успокоился. Да, он не киталин, птица, не специалист по ритуальной магии, но так ведь уже и немало, что понимающий адепт или ученик. Тем более, что и стоящая перед ним проблема не настолько тяжелая, как может показаться на первый взгляд. Ему ведь что нужно сделать? Во-первых, вырваться за пределы той скорлупы, в которую заключена пространственная лакуна. Во-вторых, выбраться, куда двигаться. Ну и в-третьих, задать импульс для успешного бегства с последующим прорывом в нормальную реальность. На слух, каждый из шагов все равно, конечно, звучит несколько пугающе. Но с другой стороны, тут уже есть какая-то определенность, а не просто уйти оттуда, откуда выход в принципе не предусмотрен и с данной определенностью уже вполне можно работать. Самым простым оказалось выбраться за пределы плана Некрополя, для этого у Малка было под рукой аж целых два разлома. Один на месте центральных врат, другой на месте перехода к императорской усыпальнице. Так что ему следовало лишь выбрать наиболее подходящий для его целей, И таковым оказалась пространственная аномалия, возникшая после разрушения башни в виде головы птицы. Именно она выглядела наиболее стабильной и почти не воняющей скверной запределье. Никаких проблем не должно было вызвать и ориентирование в мире за гранью привычной мавку реальности. Там, где обычные маги были бы вынуждены пойти на смертельный риск, ему следовало лишь укрепить ту связь, что существует между имеющимся у него призрачным желудем и молодым колдовским дубом в пространстве проклятого манора а потом просто следовать ей, как путеводной нити. Единственное, что по-настоящему беспокоило Малка, так это создание того самого силового импульса, что позволит осуществить побег. Даже грубые подсчеты говорили, что это потребует использования сотни эргов силы, сложнейших ритуалов и некоторых специфических знаний, которые ему никто не передавал. При наличии рядом учителя подобного рода вопросы перед Малком даже не стояли бы, Но его-то ведь как раз в мире Некрополей не было. Более того, были серьезные сомнения, что Тиас вообще жив, после того, как он слился с Химерой, и сразу несколько младших магистров добрались своей магией до его видоизмененного тела и распадающегося духа. Нет, Малк, разумеется, изучил, доставшуюся ему морду всеми доступными способами вдоль и поперек, до последнего думал, что тень сознания мастера прячется где-то внутри. Но кроме чего-то вроде библиотеки зашифрованных книг так ничего и не нашел. Он был здесь действительно один, без наставника. Так что рассчитывать мог только на себя и, и на те фалианты, что по какому-то стечению обстоятельств хранились в маске господина Тияза в открытом виде. Несколько томов – справочник описания наиболее распространенных знаков руноглифа, последнее издание простейших графем и их сочетаний. Несколько сборников статей по теории магии. Собственно, вот и все, что досталось Малку в наследие от черепа. Однако польза от этих книг компенсировала их малое количество. Теперь уже не разобраться, то ли учитель сам регулярно пользовался данными трудами, раз хранил их в морде в незашифрованном виде, то ли в последний момент оставил их специально для своего ученика. Но факт остается фактом. Малк использовал справочники на полную катушку. И без них у него не получилось бы не создать первое свое заклинание второго ранга, не подготовить ритуал для бегства из тюрьмы Лакуна. Так, концентраторы стабильно и заряд не растеряли. Контура сохраняет целостность, а фокусирующая линза испускает вибрации нужной частоты. Принялся я перечислять вслух Малк, окидывая взглядом построенную им гигантскую колдовскую фигуру. К сожалению, на полноценную проверку это не тянуло. Опыта подобного рода ритуалов у него не было, все расчеты проводились на коленке, а большая часть использованных методов и вовсе была бездумно скопирована из книг. Словно этого было недостаточно, не все было славу святым и задействованными в ритуале материалами. Вместо традиционного кристаллического песка или на худой конец благородных металлов, линии фигур Малк сначала выкапывал в земле руками, а потом заполнял получившиеся канавки диабазовым щебнем, с ближайших дорожек. И лишь в ключевых местах помещал фонящей магии обломки Орлиной башни досколки до плит с портальной площадки. В роли источников силы были задействованы особого рода колдовские звезды, такие концентраторы энергии, способные накапливать вливаемую в них магию, а потом выбрасывать ее вовне единым потоком. С ними, к слову, было сложнее всего, Раз в сутки Малк сливал в них весь свой резерв, все 35 тергов, а на утро обнаруживал, что накопленный заряд уменьшился едва ли не на треть. Он повторял процедуру и на следующий день наблюдал ту же самую картинку, и так день за днем, седмицу за седмицей. Порой казалось, что все бессмысленно, что он пытается наполнить водой решето. Но Малк упорно двигался вперед, и потому к настоящему моменту вся ритуальная фигура – светилась от накопленной силы, грозя в любой момент выплеснуться в одном мощном импульсе. Вот только хватит ли набранной энергии для цели Малка, этого он не знал. И, Видимо, выяснять это предстояло уже непосредственно на практике. Интересно, мастер, как бы вы отнеслись к тому, что я организовал все это безумие, лишь под влиянием одной простой мысли, что вы на моем месте поступили бы именно так и никак иначе. А «Одобрили бы, вы смели, или ткнули носом гораздо более безопасное решение?» Не удержался от самоуничижительной реплики Малк. Ответ, разумеется, не последовало. Так что он в очередной раз пробежался взглядом по ритуальной фигуре, сомнением хмыкнул, потом оглянулся на продолжающийся расти волосиной цветок и решительно перешагнул через внешнюю границу фигуры. Тянуть дальше смысла не было, либо он сейчас проводит ритуалы и покидает Некрополь, уже неважно, живым или в виде кровавой пыли, либо его поглощает рвущийся сюда гнусь за пределье. Третьего не дано. С таким настроением он прошел к точке фокуса, поместил в нее призрачный желудь, и, дождавшись, когда плод медленно воспарит на пару локтей над землей, вернулся обратно. Причем последние несколько шагов ему пришлось практически бежать. Колдовская формация отозвалась на его действия мельтешением искр силы с полохами света и нарастающим гулом. А значит, находиться внутри становилось уже попросту опасно. Впрочем, он успел выйти раньше, чем энергетическая структура потеряла стабильность. Следовательно, можно было приступать к финальной стадии. Ладно, морда и заклинательной книга за пазухой, гадательный компас на запястье Револьвер и тесаки на поясе, мешок с сухофруктами в руках. Можно выдвигаться. Немного нервозно сказал Малк и, не понимая, чего он больше боится, провала ритуала или неизвестности по ту сторону скорлупы, принялся настраиваться на духовные вибрации желудя. Вот он поймал нужную волну, ощутил пусть слабую, но все же однозначно присутствующую связь магического плода с чем-то невообразимо далеким после чего выдохнул слово «ключ». И моментально стало ясно, что, по крайней мере, насчет первого он переживал точно зря. Задуманное колдовское действие очевидно работало, и работало как надо. Накопленная конденсаторами сила выплеснулась одним махом, волной прокатилась по энергетическим каналам, собралась вспыхнувшей зеленым пламенем линзе, чтобы затем тонким лучом пронзить желудь и буквально пропасть никуда. Одновременно с этим забурлила доселе относительно стабильная и пространственная аномалия. За считанное мгновение в ней надулось нечто вроде огромного пузыря, который столь же быстро и лопнул, выбросив по направлению к Малку свое содержимое. Ученик Тияза даже испугаться не успел, как его накрыло волной искажения и отправило по пробитому силой ритуала каналу. Здесь и сейчас он словно бы перестал существовать для себя и для мира, И лишь две вещи удалось много позже восстановить в памяти. Это видение бескрайной тьмы, в которой парил розовый пузырь, пространственные лакуны, к слову, уже тронутые налетом серой плесени, и столь же безграничная боль, которая терзала дух Малка на протяжении всего полета вдоль силового луча. «Ах!» — очнулся Малк от собственного крика. Подскочил, точно подброшенный ударом ноги мяч, в панике огляделся, затем ощупал себя и лишь тогда понял, что жив, здоров и... Да, Ерох, победи! Покинул пределы своей постелившей тюрьмы. Да! Теперь уже вполне осознанно зарал, он не в силах сдержать эмоции. Однако, моментально осекся, вспомнил, что ничего еще не закончилось, и принялся искать взглядом своего давнего врага. Расслабляться было рано, и из своего значения он сбежал не в родную реальность Маритлока, а в очередной пространственный острог, отличающийся только тем, что из него все еще сохранялся выход, и тем, что в него больше не надо было ломиться тварям за пределье. Они и так чувствовали себя здесь как дома. Точнее, одна вполне конкретная тварь. Человека червя, Малко обнаружил почти сразу, стоило только вспомнить о нем. Собственно, иначе и быть не могло. Ученика черепа выкинуло не со стороны фасада заброшенной усадьбы, а в центре заднего двора, прямо в пределах видимости источника силы. И, разумеется, именно в тот момент, когда напоминающий снежинку, если, конечно, бывают объемные снежинки размером с трехэтажный дом, монстр счел необходимым понежиться в потоках энергии. «Да что ж так не везет-то?» Простонал Малк, срываясь с места и направляясь к ведущему со двора проходу. Уже на бегу он оглянулся и к собственной досаде понял, что незамеченным его появление в маноре не прошло. Человек-червь его увидел и теперь без всякого сомнения жаждал пообщаться поближе. Покинувший источник гигантская снежинка бодро катилась вслед за незваным гостем. Все, что оставалось Малку, это бежать и молить святых, чтобы ему на пути не попалась какая-нибудь колдовская ненормальность или опасная для здоровья потусторонняя живность. Впрочем, опомнился он тоже достаточно быстро. Уже через несколько шагов зацепился краем сознания загадательный компас. Оценил смертельные угрозы и резко свернул к незамеченному ранее пролому в стене. Со всех сторон ему грозила даже невероятная, а вполне однозначная смерть и только в этом направлении оставались хоть какие-то шансы на выживание. Вот он ими и воспользовался, кинулся туда бежать, точно безумец, и лишь в последний момент, прежде чем нырнуть в проход, вытолкнул перед собой заклинание рассеивания, с влитыми в него всеми доступными эргами силы. И не ошибся. Пролом оказался перегорожен чем-то вроде большого бесцветного облака, в который Малк сначала благополучно влетел, а потом, благодаря подготовленным чарам, пронзил насквозь. Задний двор остался позади, и дорога к обиталищему призрачного древа была открыта. На холм по тропе он даже не взобрался, а взлетел. Бежал, не чуя под собой ног. А когда оказался-таки наверху, то с сходу попытался сунуться под морок старому приятелю. Да не тут-то было. По какой-то причине растительного монстра на прежнем месте не оказалось, И прежде чем древо откликнулось на его зов, Малк пережил несколько не слишком приятных минут. Он уже все успел передумать, и то, что колдовской дух зачах, оставив после себя только духовный отпечаток, и то, что его ассимилировал человек-червь, и даже то, что он теперь вообще воспринимает Малка как врага. Лишь когда осажение в 20 от прежнего места в воздухе возникло ряп и открылся проход для беспокойного двуногого, Лишь тогда он смог унять разбушевавшиеся эмоции. Все же перспектива оказаться в заточении с неубиваемой тварью за пределами без прикрытия магического дуба откровенно пугала. «Ну, привет, старый приятель!» выдохнул Малк, заскакивая под купол морока и приветственно хлопая ладонью по изрядно окрепшему с последних встреч стволу. Деревце приветственно зашумело ветвями и через духовные вибрации передало удовольствие от встречи. Она сообщала еще о чем-то, но этого Малк уже не понял, не друид, да и вряд ли поймет в будущем. Желудь не пережил ритуала, а значит вполне вероятно, что это их последняя встреча, даже как-то грустно. Впрочем, лиричное настроение у Малка сохранялось недолго, и, закончив с любезностями, он принялся деловито обустраиваться под гостеприимной кроны. Расчищать участок для сна и медитации, очерчивать защитный круг. Без него он чувствовал себя как голый и в будущем, после возвращения в цивилизованные места, это вполне могло стать проблемой раскладывать немногочисленные вещи. Его преследователь в это время уже достиг вершины холма и теперь в бессильной ярости утюжил землю вокруг древа. Постоянно казалось, что вот-вот и он сомнет магические бастионы, вот-вот и прорвется внутрь защитного барьера, Но всякий раз срабатывали навыки волшебного дуба, и гигантская снежинка слепо сворачивала в сторону. И так сразу было не понять, то ли человек-черв, чрезвычайно уязвим к ментальным воздействиям, то ли обычный, в общем-то, морок, в принципе, действовал как-то иначе, на твари из-за Данное наблюдение было довольно интересно, и в будущем ему стоило уделить внимание. Но сейчас Малко волновал несколько иной вопрос. Все, о чем он мог сейчас думать, это сохранилась ли возможность выхода из мира проклятого манора, или же он сменил одну тюрьму на другую. Поэтому, дождавшись, когда Снежинка укатила обратно к источнику, он, не откладывая дело в долгий ящик, с соблюдением всех мер предосторожности, спустился с холма и подобрался к проходу в реальность Мритлока. К его удовлетворению много времени исследований не потребовало, и очень скоро он выяснил, что пространственная щель стабильна, что ведет она все так же в мир Мритлока и что на нее наложена колдовская заглушка. Последней, конечно, радости не добавляла, однако и особой печали тоже не вызвала. Все-таки это было не вплетенное в ткань реальности колдовское тавро от мага уровня архимага или старшего магистра и не автономная печать уровня магистра. Нет, закрывавшие проход чародеи решили не напрягаться, а потому ограничились установкой обычного, хоть и мощного барьера. И пусть вот так сходу Малк пробиться через него был не способен, при некоторой подготовке он все же мог рассчитывать на успех. Надо лишь определиться с правильной стратегией. И убедившись, что человека червя нет в пределах видимости, он принялся старательно запоминать структуру печати, благо особых усилий для того не требовалось. Каждая линия в ней горела огнем и испускала настолько отчетливые духовные вибрации, что и идентификация не вызывала никаких затруднений. Потом останется лишь их зарисовать, сравнить образ с хранящимися в морде справочниками, да проработать схемы взлома. Плевое дело, если забыть про прошныряющую по округе снежинку, невозможность достать нормальные материалы для проведения ритуалов, Отсутствие демонических жертв, которые так его выручили во время прошлого взлома замка на входе в проклятый манор, и серьезный дефицит времени. Увы, последнее было едва ли не самое важное. В отличие от заключения на плане Некрополя, здесь из доступных продуктов у Балка была только вода в пруду у подножия холма. Фрукты, ягоды и кореньев, завоеванные за пределами реальности, отсутствовали в принципе, так что рассчитывать он мог исключительно на захваченные собой скудные запасы и на давным-давно запущенный магический метаболизм. Его организм уже перешел на питание самостоятельно поглощаемой телом извне жизненной силой, так что потребность в еде у Малка была серьезно снижена. Вот только много ли той жизненной силы осталось в мире проклятого Манора? Что-то Малку подсказывало, что совсем немного. План взлома он подготовил достаточно быстро, рассчитал схему воздействий, прикинул потребное для разрушения печати количество атак. Выходило, что если два раза в день проводить ритуал очищения, то барьер ослабнет уже через пару седмиц. А затем занялся реализацией придуманной стратегии на практике, подготовил в окрестностях пространственной щели десяток ритуальных фигур. Благо они ничем друг от друга не отличались, и принялся выборочно накачивать их силой с последующей активацией нужных чар. Не будь человека червя, можно было бы обойтись и без таких сложностей. Но надоедливая тварь регулярно заявлялась к выходу с проверкой и пару раз разрушала уже подготовленные Малком фигуры. Так что приходилось хитрить, подготавливая обманки и чередуя места проведения ритуалов. Впрочем, Малк не жаловался, было бы значительно хуже, если бы Гадина, как и в прошлое его посещение мира проклятого Манора, вздумала попросту переградить выход, тогда пришлось бы думать не о прорыве через печать, а хотя бы о временном убийстве чудовища. К сожалению, на этом сложности не заканчивались, и в свою долю в переживаемой малком трудности вкладывала еще и окружающая среда скверно за пределем все же была разлита в воздухе, и то, что он уже завершил трансформацию духа, ситуацию особо сильно не улучшало. Физические и тонкие тела подвергались ежесекундному изматывающему воздействию, причем настолько интенсивному, что Малк счел его вполне адекватной заменой до вилки для второго нимба. И пусть в долгосрочном плане это было как минимум неплохо, Здесь и сейчас терпеть подобного рода издевательства получалось, лишь мобилизовав все имеющиеся запасы терпения. На этом фоне прежнее место жительства как-то повеселее выглядело. Чего уж там, он ведь себе даже развлечения на плане некрополя нашел. Посещал места сражения хейдмаркцев с имперскими защитниками и искал артефакты. Ничего, правда, обнаружить не смог, видимо, постарались выжившие демонолюбы, Но время, тем не менее, тратил с пользой. Здесь же о подобном можно было только мечтать. Сначала была идея, невзирая ни на что, сунуться внутрь облюбованной человеком-червем усадьбы. Но потом, через чур близко подобравшись к зданию Малк, попал в окружение уже знакомых ему облаков. Сбой и при активном использовании гадательного компаса вырвался обратно, и идея угасла. Заниматься мародерством в проклятом маноре, если кто и мог, то только маг на ранг повыше, и соответствующей колдовской специализацией, Да и то никаких гарантий. То, что уже сложившийся распорядок может быть нарушен, малку даже не приходило в голову. Он был искренне убежден, что так и будет заниматься взломом, вплоть до успешного его завершения. Ну или до собственной гибели от истощения, что тоже возможно и потому был крайне удивлен, когда в происходящее внезапно вмешалась внешняя сила. А если совсем точно, когда выделяющий Малка от свободы барьер неожиданно постучали с той стороны. Малка поначалу даже решил, что его сознание помутилось из-за скверна, и он начал галлюцинировать. Однако элементарная проверка показала верность сделанных наблюдений. Печать на щели действительно попробовал на зуб кто-то из реальности Мритлока. Причем это было не разовое воздействие, а вдумчивая и последовательная обработка уязвимых мест. Правда, несколько странным образом. В деталях поначалу Малк не разобрался. Но сути это все равно не меняло. Какой бы ни была магическая направленность рвущегося внутрь колдуна, он совершенно определенно нацелился на вскрытие мешающего ему замка. Уж не охучие ли до чужого добра авантюристы на огонек заглянули? Если предположение Малка было верным, то радости от их неизбежной встречи ждать не следовало. Взломщики неизбежно воспримут его как своего гораздо более удачливого конкурента, возможно, даже создателя печати, и тут же попробуют отправить к проотцам. И раз так, то ему следовало завязывать с попытками выбраться наружу и начинать всерьез готовиться к драке. Мысль была здравая, и отмахиваться от нее Малк не стала. Разве что дождался следующего дня, убедился, что гости с той стороны продолжают ломать барьер. И лишь тогда занялся боевыми приготовлениями. Наложил на себя пригодные для битвы чары, заговорил клинки и пули, потом принялся восстанавливать резерв. И хотя момент схватки подгадать было невозможно, а значит и определиться со сроками истощения вложенной в заклинание магии, обновление волжбы все равно требовало меньше усилий, чем ее создание с нуля. Главное не упустить момент. Впрочем, об этом можно было не беспокоиться. Уж в чем в чем, а в небрежности обвинить малко было нельзя. То, что он кое в чем ошибся, а именно в оценке способностей будущего противника, стало ясно несколько позже, когда вместо одного-двух дней до падения барьера ему пришлось прождать почти седмицу. Думал, с той стороны лезет кто-то уровня пика бакалавра или слабого младшего магистра, а на деле оказалось, что печать ломают несколько одаренных на пике развития ученика. Причем ясно это стало еще, когда в переградившем щель барьере только появились первые трещины. Неизвестные, даже не пытаясь маскировать свои действия, так старательно вгрызались в энергетический контур колдовского замка, что уже через пять минут наблюдений за их духовными вибрациями Малк имел весьма детальные представления не только о количестве гостей, но и об их способностях. Колдунов было трое, и все примерно равны по силе. Одинаковый ранг, слабо освоенная оранжевая власть и специализация на какой-то вариации магии призыва. Собственно, подчиненные им твари печати ломали. Сами же чародеи только направляли и координировали. К удивлению, Малка не удалось зафиксировать использование взломщиками заклинаний, ритуалов или артефактов, это было непривычно, зато получилось уловить в их магии присутствие скверны. Да непривычный уже скверны пекло, а некоего безумного коктейля из энергии мира демонов за пределе. Последнего, правда, было совсем немного, какая-то капля, но ведь было. В общем, еще задолго до начала встречи стало очевидно, что мирно с гостями не разойтись а потому и разработанная Малком стратегия от формата «Сначала поговорим, а потом драться», моментально перешла бить сходу на поражение. Ни со сторонниками пекла, ни тем более с поклонниками извращенного за ему было не по пути. Так что, когда барьер все же схлопнулся и дорога оказалась открыта, вместо того, чтобы ждать гостей внутри, уже истомившийся в ожидании Малк тяжелым механизированным воином рвался наружу после чего все тут же завертелось в безумном вихре. Помню, что через разрыв в ткани реальности легко и быстро проскочить невозможно, в момент перехода Малк направил впереди себя сжатый властью сгусток силы. Причем с таким прицелом, чтобы, оказавшись уже в Ритлоке, по правилам магии иллюзий вложить в него заранее подготовленный образ. Ну или иначе говоря, сделать все то, что он уже проворачивал во время поединка господина Тияза, с представителями столпов. Даже объект визуализации сохранил тот же самый – Человека-червя. И хотя у него были некоторые опасения, что фокус не получится из-за вмешательства пространственных искажений, тем не менее он все же решил рискнуть и не прогадал. Не успел Малк создать иллюзию снежинки на выходе из проклятого манора, как к ней с трех сторон тут же устремились пучки зеленых нитей. Они змеями проскользнули между конечностями человека-червя, несколько раз пересеклись друг с другом, а под конец вонзились в центр его тела. Точнее, вонзились бы, будь тварь за пределе настоящей, а так лишь впустую проскользнули дальше и замерли, словно бы в полной растерянности. Что это такое, Малк примерно представлял, если верить изученным еще в школе материалам то именно с помощью подобного рода структур управляли куклами некоторые марионеточники и специалисты по ментальному воздействию, А значит, здесь и сейчас на его глазах происходила попытка захвата и подчинения снежинки воли некоего манипулятора, прекрасно знающего, кто может появиться из пространственной щели и к какому воздействию он уязвим. Нет, идея поработить столь жуткую тварь, конечно, была весьма амбициозной, вот только Малк сильно сомневался, что на практике такое вообще могло сработать. С кем-нибудь вроде него вполне вероятно, даже наверняка, однако точно не со снежинкой. Неубиваемая тварь порвала бы любые ментальные поводки прежде, чем чересчур много о себе взомнившие ученики успели порадоваться попавшейся на крючок большой рыбе. Уязвимость перед ментальной волшбой и иллюзиями – это, конечно, хорошо, но слишком уж гадина могуче. Мысли эти промелькнули в голове Малка, когда он уже начал движение. И, проскочив прямо сквозь иллюзию, принялся обрабатывать коварные нити рассеиванием. Впрочем, для их уничтожения ему хватило десятка секунд. Сотканные силы линий под его магией даже не рвались, а истаивали в воздухе. Так что от этой угрозы он довольно быстро избавился и, наконец, смог осмотреться. Первыми в глаза бросились три малых тотемных столба, установленные на площадке перед входом в проклятый манор. Собственно, нити именно к ним и тянулись. В воздухе над необычными магическими инструментами роилась стая похожих на летающих пиявок полупрозрачных тварей. А чуть в стороне камлали их хозяева, самые настоящие шаманы. Один азартно пританцовывая на месте бил в бубен, другой в экстазе крутился волчком и тряс чем-то вроде погремушки. Третий же просто носился вокруг с посохом перевес и что-то бессвязно завывал. «Трое, как и ожидалось», — вслух сказал Малк, хищно прищурившись, и потянулся за револьвером. Идея попробовать перестрелять дикарей, прежде чем они отойдут от ритуала, показалась чрезвычайно соблазнительной и Малк не видел причин, почему он не может попытаться реализовать ее на практике. Увы, какой-то контроль над происходящим вокруг троицы неприятелей все же сохранила. Потому как не успел он навести оружие на обладателя бубна, как со стороны пиявок раздался слабый гул, и твари всем скопом кинулись на Малка. Мгновение, и если бы не заранее подготовленный панцирь, то все его тело оказалось бы буквально облеплено, Полупрозрачными духовными паразитами. Такой напор поначалу заставил Малка напрячься, но стоило ему осознать, что защита выдержала и способна продержаться еще немного, как он тут же сосредоточился на атаке и принялся с сумасшедшей скоростью разряжать стволы по выбранной цели. Бах-бах-бах! К сожалению, попасть во врага не получалось. Уже у самого тела шамана пули перехватывали появляющиеся из ниоткуда серебристые бабочки, так что ни один выстрел желаемого результата не принес. В итоге разъяренный неудачей Малко отбросил револьвер в сторону, после чего выдернул тесаки из-за пояса и как есть швырнул их в неприятеля. Бешено вращаясь, клинки пролетели разделяющие их расстояние и с влажным хрустом врубились в грудь и живот шамана. Бабочки перехватить заговоренные клинки. Вчера Малк ухитрился наложить на лезвие крайне стойкое проклятие нежизни. Ожидаемо не смогли. Дикарь тут же зашатался, выронил бубен, а потом рухнул на камни, где и благополучно высох до состояния мумии через минуту или две. Минус один. По старой привычке сказал Малк краешком сознания, заглядывая в гадательный компас. После полного освоения тайного искусства один из трех пульсов Малк выделил под формирование постоянной связи с артефактом и с той поры ее не разрывал. Посредством магического инструмента он обрел нечто вроде чутья на опасность, а это такая вещь, отказаться от которой при его образе жизни было просто невозможно. Вот и на этот раз компас не подвел. С нескольких сторон полыхнуло красным, вынуждая Малка шагнуть влево и чуть пригнуться а спустя мгновение мимо просвистели брошенные сильными руками зачарованные дротики. Слишком сосредоточившись на шаманах, Малк как-то упустил, что за пределами площадки с тотемами своего часа ждал десяток дикарей и три демонических воина. Двухголовая черепаха и два некрупных адских пса. Последние запустили в уме Малка некоторую цепочку ассоциаций, из-за которой неожиданно для себя он принялся прикидывать качество имеющийся у них родословной. Правда, тут же спохватился и прекратил. Без черепа тема сущности крови потеряла для него всю свою актуальность. «Жрите его! Жрите!» Вдруг зарал, прервав Камлани, обладатель посоха, и с вытраченными глазами принялся бешено тыкать в Малка пальцем. Догадываясь, что таким образом шаман пытается простимулировать к более активным действиям пиявок, Малк не стал отмахиваться от угрозы и тут же прошелся по облепившим панцирь тварям трехэрговым рассеиванием. Хватило одного раза, чтобы все попавшие под удар кровопийцы взорвались ворохом блесток, а поверхность защитного кокона почти полностью очистилась. На этом малка останавливаться не стал, и, отбив магическую атаку, нанес ответный удар. Вытянув в сторону врага указательные пальцы на манер пистолетов, он принялся палить из них искрами, но не традиционными рыхлыми сгустками силы в кулак размером, а предварительно сжав их властью до размеров мушкетной пули. Переход в бакалавры, а также завершение тайного искусства серьезно продвинули в качестве заодно из заклинаний в первом нимбе, так что теперь Малк не боялся экспериментировать. И, видимо, не зря, потому что уже через мгновение стало понятно, опыт удался. Бабочки, аналогичные тем, что защищали обладателя бубна, Смогли перехватить только две искры пули. А уже третья попала шаману прямо в лицо. И разнесла его голову в дребезги, точно гнилой арбуз. И рох, выдохнул неожидавший подобного Малк. У него что, теперь хотя бы одно нормальное боевое заклинание появилось? Причем стоимостью всего в половину силы. Новость была приятная. Жаль только по направлению развития Малк не боевик, а марионеточник. И вот как раз здесь-то и крылась главная проблема. Вместо того, чтобы сидеть в укромном месте, позволяя сражаться вместо себя специально подготовленной кукле, он рубится с врагом сам. Разве это правильно? Марионеточник без марионетки. Разорвите меня девятеро, — прорычал Малк, после чего нашел взглядом вышедшего из транса последнего живого шамана и добавил. А еще не до и не до Представляешь? Обладатель погремушки, видимо, не представлял, потому что вспышка гнева врага окончательно подорвала его боевой дух. Он мелко затрясся, после чего сломал свою игрушку об колено, швырнул обломки в Малка, а сам развернулся и кинулся бежать. — Трус! — крикнул Малк. Плюнул бы ему вслед еще одной пулей, но когда ее перехватила возникшая в воздухе крылатая змея, выкинул беглеца из головы, и сосредоточился на новом противнике. «Да чтоб вас!» – выдохнул он, ощущая через гадательный компас стремительное нарастание угрозы, резко смещаясь сначала влево, потом вправо, затем снова влево. Вокруг же чистоколом выросли брошенные охраной шаманов дротики. Одно из коротких копий краем чиркнуло по границе панциря. И уже поврежденная пиявками защита моментально схлопнулась. Словно этого мало, компас аж зажужжал от близости особенно серьезной угрозы. И Малк по какому-то наитию призрачной рукой прямо у себя перед лицом перехватил крылатую змеюку. «Ерох!» Даже не столько зло, сколько потрясенно выдохнул Малк и посмотрел на бегущих к нему аборигенов. «Они что, его количеством взять собираются? Бакалавра?» Нет, без марионетки, серьезных артефактов и достаточно мощных чар Малк на свой ранг, по крайней мере, внешне, разумеется, не тянет. Но чтобы какие-то голозады и дикари собирались закидать его копьями, это даже звучало обидно. Чувствуя, как ярость трансформируется в холодный от того страшный гнев, Малк повел плечами, между делом обновив панцирь, после чего с кривой усмешкой покачал головой. «Нет уж, ребятки, не сегодня». Никогда я вырвался из самой настоящей тюрьмы, двух тюрем, и столько усилий вложил в подготовку к бою с вами со всеми, точно не сегодня. Новый залп дротиков он точно так же, как и раньше по подсказке компаса пропустил мимо, после чего еще немного подождал и принялся безостановочно выпускать в накатывающих волной туземцев колдовские пули. Целил преимущественно в корпус. Большей меткости от него и не требовалось. Десять человек, десять попаданий, десять смертей. Не было даже раненых. Видоизмененные искры пробивали тела насквозь, оставляя после себя дыры диаметром с хорошей яблоко. Магия превратила бой в бойню. Впрочем, Малк не испытывал на сей счет ни капли сожалений. Ведь он убивал не просто врагов. Он убивал демона-поклонников. И в подтверждение этому следом за людьми его атаковали демоны. Та самая двухголовая черепаха и парочка адских псов. Сильные твари, откормленные, вот только выбравшие крайне неудачного для себя противника. Ну, с вами-то я точно знаю, что делать. Зло расхохотался и, выдернув из запазухи заклинательную книгу с размаху припечатал ее к земле прямо перед носом у набегающих демонов. На то, что задействовать артефакт он не пожалел шести эргов силы и ни секунду не раскаялся. Уже через мгновение его собственной магии, усиленной мощью наследия Китота, расходящейся от книги полосой золотого огня, врезалась в гостей из пекла. И мало тем не показалось. Если черепаха пусть и впала в ступор, но хотя бы осталась на месте, то даже внешне гораздо более слабых адских псов Буквально сдуло саженей на 10 назад. Они аж завизжали, точно обычные шавки. Так бодро начавшаяся атака моментально заглохла. Да, демоны еще могли прийти в себя и попробовать взять реванш. Но для этого им требовалась передышка. А вот ее-то как раз Малк давать им и не собирался. Решительно шагнув к черепахе, он одним махом взлетел ей на спину, прижал ладонь к центру панциря, и продавив властью сопротивление тонкого тела чудовища, прямо в месте контакта своей конечности с адской плотью принялся уплотнять искру из шести эргов силы. Получилась такая бомба, для активации которой не требовалось никакого постороннего усилия. Надо было лишь подождать несколько мгновений, чтобы она сама потеряла стабильность. Что, в общем-то, и произошло. Малк едва успел соскочить на землю, как из центра черепашьего панциря В небо ударил фонтан из костей и крови. А обе головы демона издали тоскливый рев и бессильно обмякли. По крайней мере, на время адская тварь была выведена из строя. Так что единственные противники, которые оставались на ногах, это уже начавшие шевелиться псы и добежавшие до оставленных на пляже лодок шаман. Проклятие! Не догнать! Помучился Малко и дернув щекой вдруг осознал что до сих пор держит в призрачной руке плененную змею. Пару секунд таращился на нее непонимающим взглядом, потом посмотрел на пошатывающихся демонических собак, обернулся на серотливо покосившиеся за спиной тотемные столбы, снова глянул на змею. «Да и к его тут дел полно», — уже спокойнее сообщил он, и, бережно спрятав полупрозрачную пленницу за спину, шагнул навстречу кажущимся теперь совсем не страшными шавками.